Глава тридцать восьмая Два долгих года разлуки, тоски. 20 мая 1803 года Нельсон отправился на трехпалубные Виктории в Средиземное море, а 18 августа 1805 года он вернулся в Англию. 20 августа он был уже в Мертон-Плейс, у Эммы, у Горации, у тех, кого он любил. Это был усталый человек. Ему было почти сорок семь лет, из них тридцать пять лет он почти без перерыва провел на море в чужих странах. «Недовольно ли? Недостаточно ли славы?» — стяжал он. «Недовольно ли?» — поработал для Отечества. Он жаждал покоя в кругу своих близких, но судьба неблагоприятствовала этому. Второго сентября в Мертон-Плейс прибыл капитан Блэквуд, его послало Адмиралтейство. Были получены важные известия, давно уже мечтая раздавить Англию, Наполеон задумал переправить через Ла-Манш 30-тысячное отборное войско. Ему не хватало пока еще боевого флота, достаточно большого, чтобы можно было обезопасить транспортные суда против английских атак. Но этот флот должен был составиться из соединения французских и испанских эскадр. Если этот флот успеет прибыть на место назначения, Англия будет разгромлена, Существовало лишь одно средство к спасению. Надо было настигнуть флот Вильнёва, командовавшего соединёнными эскадрами и разбить его до прибытия в Булон. Но кому можно было доверить такое великое дело? Сам Уильям Питт сказал, что только один человек в Англии способен с честью для Англии уничтожить в корне замыслы врага. Этим человеком был победитель при Копенгагене, Сен-Винсенте, об В то время как Эмма со сверкающим радостным, торжествующим взором выслушала сообщение Блэквуда, Нельсон как-то странно отнесся к оказанной ему высокой чести. Он казался усталым, надломленным, подавленным. Сказал, чтобы Блэквуд пришел завтра, тогда он сообщит ему свой ответ. По отъезде Блэквуда Нельсон заперся у себя в кабинете на целый день и не отпер двери, несмотря ни на какие мольбы Эммы. Только с наступлением ночи он вышел из кабинета, позвал Эмму прогуляться по парку и здесь сообщил ей, что решил отклонить предложение и остаться с женой и дочерью. Он не мог вечно скитаться, он хочет вкусить наслаждение безмятежного покоя наедине с Эммой, своей возлюбленной женой и Горацией, своим дорогим ребенком. Теперь Эмма поняла все волнение, всю подавленность возлюбленного. Его душа страстно жаждала новых подвигов, новой славы но воля сковывала эту жажду заботой о жене и ребенке самсон и долила неужели историк будущего назовет ее эму так же как назвал однажды ее джосаю неужели эмма леди гамильтон станет в глазах потомства одной из тех опозоренных особ которые превращают героев в трусов гневная Водушевление охватило ее. Она схватила Нельсона за плечо и силой стала трясти его, разразившись страстной речью. Как смеет он думать о любимой женщине, о ребенке? Что они обе? Пыль, которой все равно где развеется. Одно только важно — исполнить свой долг, оправдать свое предназначение в глазах всего человечества — Нет, он должен принять почетное назначение, должен вывести родину из бедственного положения. Сначала Нельсон не хотел верить, что Эмма говорит от чистого сердца, но она до тех пор твердила ему одно и то же, пока не убедила его. Тогда на следующее утро Блэквуд рассыпался похвалами по адресу самопожертвования и геройской решимости Нельсона, последний покачал головой и сказал, указывая на Эмму, Если бы было больше таких женщин, как Эмма, то было бы больше таких мужчин, как Нельсон. 21 октября 1805 года. Трафальгар. Из грандиозной армады Наполеона спаслось едва только десять судов. Господство Англии на море было окончательно утверждено. Геройство Нельсона стяжало ему свой венец. Венец геройской смерти. велик был выигрыш велико торжество, но народ торгашей поставил потерю превыше выигрыша, скорбь выше торжества. Он почтил этим самого себя, возвеличил себя скорбью попавшему герою. Когда Эмма получила известие о смерти Нельсона, она рухнула на землю, как сноб. Долгие недели пролежала она в горячке. Когда же болезнь прошла, ею овладело мертвое тупое равнодушие — Целыми днями просиживала она в своей комнате, нечувствительной ни к чему на свете, кроме своей скорби. Вместе с Нельсоном умерла и его Эмма. Все было кончено теперь. Эмма очнулась от этого состояния лишь тогда, когда покойного привезли на адмиральском судне в Лондон, чтобы придать его останки торжественному погребению в соборе святого Павла. 11 декабря прах Нельсона был передан в устье Темзы на яхту Адмиралтейства Четэм. При яхты все суда спускали флаги. Последние почести отдали форты Тильбери и Гревзанда. Тихо звонили колокола. Вечером 23 декабря яхта пристала к госпиталю инвалидов в Гринвиче. Лорд Гуд, некогда учитель, вождь, боевой товарищ почившего, Встретил труп и положил его в пригодившийся теперь подарок, который сделал Нельсону капитан Хэлуэль после сражения при Абукире, в гроб, сделанный из главной мачты у Ориента. Многотысячная толпа стекалась отдать почившему герою последней почести. Затем траурный кортеж доставил дорогие останки в Уайт-Холл, дом Адмиралтейства. 9 января 1806 года. Последнее путешествие. Никогда еще Лондон не чествовал так покойника. Народ толпился на улицах в благоговейной тишине. 20 тысяч добровольцев образовали шпалеры. Шествие открывал корпус, составленный из представителей всех родов, оружия. Погребальная колесница изображала главную палубу адмиральского корабля. За колесницей шли матросы с Викторией, с разорванным при Трафальгаре штандартом, за матросами — принцы крови, высшие должностные лица страны, необозримые ряды провожающих. Кортеж вошел в собор святого Павла, молитвенная сень которого приняла в свое лоно покойника. Тело опустили в тихую могилу, перед которой смолкают все страсти, стихают все бури, развиваются все заботы. Мир объял борца, покой обвеял беспокойного. Капитан Гарди явился к Эмме на Клеридж-стрит, где она нашла помещение для себя и Горацией. Он принес ей прядь волос головы почившего и письмо на ее имя, найденное неоконченным на рабочем столе адмиральской каюты. Известие о приближении врага застало Нельсона за этим письмом. Бросившись на палубу, он дал знак «начинать бой», подняв на сигнальной мачте последнее обращение к британскому флоту. Англия ждет, чтобы каждый исполнил свой долг. Принцип всей своей жизни он избрал боевым лозунгом своего последнего великого подвига. Эмма росила слезами дорогую прядь, осыпала поцелуями бумагу, которой касалась верная, храбрая рука. Ну а затем, задыхаясь, жадно спросила она, что случилось затем, я знаю из газет... как его сразило это проклятое ядро как он закрыл себе лицо чтобы не пугать команду но затем гарди что он сказал как он умер скажите мне все все гарди я не мог быть неотлучно при нем меди вместо капитана в бою на палубе когда я в первый раз спустился к адмиралу я сделал это чтобы доложить что десять франко испанских судов спустили флаг он радостно улыбнулся поблагодарил меня моя песенка спета гарди сказал он мне Дело быстро идет к концу. Только бы мне дожить, чтобы мы одержали победу, великую победу. Подойдите ближе ко мне, Гарди. Вы отдадите прядь моих волос и все, что мне здесь принадлежит леди Гамильтон. Слышите, Гарди? Прошу вас об этом. Я обещал. Он еще раз улыбнулся мне. Вдруг он вздрогнул. Страшный залп сотряс судно. — Виктория, Виктория! — прошептал он. ты делаешь мне больно. А затем? А затем? Мне нужно было наверх. Когда я вернулся через час, адмирал исповедовался нашему корабельному духовнику. Вдруг он вытянулся и громко сказал, «Говорил ли я вам, что завещание сделано мною? Припомните, припомните! Я оставляю леди Гамильтон и свою дочь Горацию Отечеству и своему королю. Да благословен будет Бог!» что я успел еще исполнить свой долг?» Нельсон утомленно опустился. Через некоторое время он заметил меня. Я доложил, что захвачено четырнадцать судов. Нельсон был уже так слаб, что не мог более шевелиться. Он только тихонько приподнял руку. Четырнадцать, Гарди, а я рассчитывал. На двадцать? На двадцать? Он вздохнул. «Напряг силы, чтобы приподняться. Позаботьтесь о моей бедной леди Гамильтон. Поцелуй меня, Гарди, поцелуй!» Я опустился на колени, поцеловал его в щеки. Мое ухо было у его рта, ближе, Гарди, еще ближе. Я умираю, Гарди. У меня есть просьба к тебе. Когда я умру? Капитан смолк, словно испугавшись того, что чуть было не сорвалось его уст. Он испуганно потупился. Эмма пытливо посмотрела на него. Когда я умру? Да продолжайте же, Гарди! Что сказал он далее? Увольте меня, миледи! — — Гарди, у меня не было тайн. Я знала все его сомнения, страдания. Если он и совершал несправедливость, то лишь невольно. Мы вместе грешили, ошибались и раскаивались с ним. — Гарди, у нас общая ответственность за содеянное. — Ну так что же он сказал? — Когда я умру? — Когда я умру, не бросайте меня в море, Гарди. — Только не в море. Ледяная дрожь охватила Эмму. Она невольно закрыла глаза, словно стараясь не видеть тех мрачных призраков, что встали перед нею. И все-таки она не ушла от этих призраков. Ясно увидела она снова лицо страшного пловца, очутившегося в залитом солнцем заливе перед своими судьями. — Карачиолла! Неужели и Нельсону тоже привиделся он в миг расставания с жизнью? — Но вы обещали ему это, Гарди? — дрожа спросила Эмма. — Вы обещали ему это? Капитан кивнул головой. — Да, я обещал. Он медленно откинулся назад. Его голос совсем замер. — Благослови тебя, Бог, Гарди. Теперь я доволен. — Эмма, Эмма, я исполнил свой долг. Свой долг. А затем? Глаза Гарди наполнились слезами. — Затем? — Ничего больше. Эмма твердо решил умереть вслед за похоронами Нельсона. но выслушав рассказ гарди заколебалась умереть самой и оставить гарантацию на произвол судьбы в этом равнодушном эгоистическом мире тогда как сам нельсон до последнего дыхания заботился о судьбе своего ребенка заботиться о гарантации обязанность завещанная им Эмме. он говорил что- то о своем завещании эмма справилась куда сдано все имущество нельсона ей сообщили что личные документы нельсона были переданы согласно закону Уильяму, Нельсону, как старшему брату покойного. Эмма написала ему, ведь они были в таких хороших отношениях. Его преподобие Уильям Нельсон сейчас же лично навестил Эмму и сообщил, что, будучи завален делами, он еще не пересмотрел всех бумаг. Но если там имеется завещание, то он немедленно займется просмотром и сделает все, чтобы исполнить волю дорогого усопшего. Тем временем парламент занялся вопросом об отдании почившему герою посмертных почестей в лице его семьи. Всем братьям, сестрам, законной вдове почившего были назначены крупные пенсии, была назначена крупная сумма на покупку родового имения. О Горацией не подумал никто. Зато когда постановление парламента вошло в законную силу, его преподобие Уильям Нельсон прислал Эмми, только что найденное завещание. В нем Нельсон обращался к королю и нации с просьбой не забыть услуг той, в которой помогла ему, Нельсону, служить Отечеству в трудные времена. При этом он подробно перечислил все случаи, когда Эмма своим влиянием на неаполитанскую королеву способствовала проведению важных для Англии задач. Кроме того, он поручал заботам короля и нации свою приемную дочь Теперь Эмме стало все ясно. Уильям Нельсон умышленно скрыл завещание до той поры, пока не состоялось парламентское постановление. Теперь парламент уже не станет изменять свое постановление. Все досталось родным по крови Нельсона. Ничего. Тем, кому хотел почивший завещать плоды работы на пользу Родине. Было ясно, что напрасно начинать неравную борьбу, и все же Эмма начала ее — Завещание Нельсона было найдено в дневнике покойного, Эмма отправила дневник с завещанием Уильяму Питту. Глава 39. Наступили годы борьбы. 23 января 1806 года пит умер, и посылка Эммы была возвращена ей обратно. Тогда Эмма послала дневник лорду Гренвилю, новому министру, племяннику покойного сэра Уильяма Гамильтона, его наследнику, человеку, сыгравшему такую роковую роль в жизни Эммы. Гренвиль ответил несколькими небрежными строками. В 1807 году он вышел в отставку, сдав дела лорду Кеннингу. Для Эммы и Горации не было сделано ничего. Эмма не угомонилась, надеясь, что теперь, наверное, дело сложится удачнее. По ее просьбе к ее ходатайству присоединились влиятельные друзья. Кеннинг обещал сделать все, что только было в его силах, но... Воспротивился ли король воли покойного, которому он не мог простить связь с бывшей служанкой, хитростью ставшей женой аристократа? Или принц Джордж Уэльский, правивший королевством в периоды помешательства отца, все еще сердился на Эмму за ее неуступчивость в его любовных домогательствах? Неизвестно, только 3 июля 1808 года один из друзей Нельсона, Джордж Розе, сообщил Эмме, что из всех его переговоров с Кеннингом выяснилась полная безнадежность претензий Эммы. Безнадежность? Эмма вспыхнула и решила прибегнуть к защите народа. Она передала завещание Нельсона в суд для официальной регистрации, опубликовала его в газетах. В результате последовал открытый скандал. Все друзья отшатнулись от Эммы, которая, по всеобщему мнению, этим поступком выставила на позор имя незабвенного героя — обнажив свою связь с ним. В качестве жены сэра Уильяма Эмма давно уже получила все, на что имела право рассчитывать. Ее заслуги были сильно преувеличены. Она же выставлением на позор имени национального героя доказала, что она просто бесстыдница. Потоки гнусных памфлетов были ответом на стремление Эммы добиться признания воли покойного. А тут еще пришла нужда. Жизнь последних лет не могла способствовать развитию в Эмме, чуждой ее характеру, бережливости. Мертон Плейс скоро был продан с молотка. Эмма попала в руки ростовщиков. Смерть матери лишила ее последней поддержки. Два-три раза Эмму спасала милосердие прежних друзей. Затем долговая тюрьма гостеприимно открыла ей свои объятия. И все-таки никогда... Как бы ни тяжела была нужда, Эмма не делала Горацию участницей своего позора. Она не открывала тайны своего материнства, никогда не брала ни гроша из денег, оставленных Нельсоном еще при жизни на воспитание малютки. Священной оставалась для нее. Его воля. Еще раз друзья пришли к Эмме на помощь, но при условии, чтобы она покинула Англию, Эмма согласилась, вышла из Кингбенча с пятьюдесятью фунтами, и отправилась с Горацией во Францию. 15 января 1815 года миссис Гентер, английская дама, проживавшая в Кале, Франция, зашла к мяснику на французскую улицу, чтобы пожаловаться на плохое мясо, которое присылалось ее собакам. В этот момент мясной зашел Де Реймс, бедный учитель английского языка. «Ах, мадам!» — горячо сказал он дрожащим голосом. «Я так много слыхал о вашей благотворительности». В двух шагах отсюда живет дама, которая с радостью примет кусочек мяса, кажущегося плохим для ваших собак. Миссис Гентер с изумлением посмотрела на него дама. — Я охотно готова помочь ей, если могу. Будьте любезны сообщить ее имя. Де Рейм смущенно посмотрел на мясника, подошел к миссис Гентер поближе и шепнул ей на ухо имя. Миссис Гентер взрогнула. — Возлюбленная нерсона Она поспешно увлекла за собою Де Реймса, умоляя его поскорее свести ее к несчастной. Французская улица. На пороге полуразвалившейся лачуги стояла девочка лет четырнадцати. — Ваша мамаша дома? — Мисс Нельсон, — спросил Де Реймс. Горацио сердито посмотрела на него. — Я уже сказала вам однажды, милостивый государь, что эта женщина не мать мне. Она в постели. Если вам угодно подняться к ней. Девочка передернула плечами, отвернулась и медленно пошла вдоль улицы. Де Реймс и миссис Гентер поднялись по темной лестнице. Два-три раза постучали они в полуприкрытую дверь, затем, не получив ответа, нерешительно вошли в комнату. На постели у стены лежала леди Гамильтон. Казалось, она спит. Прядь белоснежных волос не спадала на грубую наволочку подушки. Ее лицо было обращено к стене. Над постелью висел портрет миссис Кэдаген. Комната была совершенно пуста. Пуста и холодна. Дэ Рэймс окликнул леди Гамильтон по имени. Она не ответила, не шевельнулась. Он взволнованно подошел поближе, посмотрел ей в лицо. Леди Гамильтон была мертва. В ее застывших руках виднелся чей-то портрет в потемневшей рамке. Это был портрет лорда Нельсона. Глаза леди Гамильтон были широко раскрыты, смотрели куда-то в далекое пространство. На нежном прозрачном лице был написан вопрос, удивленный вопрос, неведомо за что наказанного ребенка, о сущности вещей, об этой странной сущности.